Глава 16, Гирин, разумеется, строил самые разные предположения насчет того летательного приспособления, которое Дина несколько таинственно называла незримыми крыльями, и во всех вариантах ему представлялось нечто неопределенное, эфемерное, собственно, крылатое вроде крылышек стрекозы. Но увидел он совсем иное: На месте сказочного костра в центре большого пятна увядшей, а по центру даже выгоревшей травы. Лежал широкий золотистый пояс, как две капли воды, похожий на тот, что охватывал талию Дины. «Это и есть незримые крылья?» Гирин смотрел то на пояс, то на девушку, недоверчиво и, пожалуй, иронически. «Они самые, надевайте». Гирин небезопаски поднял пояс. Он был тяжелым, гибким и податливо упругим, будто сделанным из губчатой резины. Чувствовалось, что это не простая полоса кожи или плотной ткани, а нечто, заполненное жидкостью или пастой. Какое-то хитроумное устройство. Держа пояс на ладонях, Александр вопросительно посмотрел на девушку. «Надевайте», – с улыбкой повторила Дина. Гирин накинул пояс и несколько замешкался, не знал, как его застегнуть. Дина помогла. Оказалось, что надо было попросту заправить в боковую щель массивной пряжки свободный конец. «А как снимать?» «Поверните пряжку по часовой стрелке. Вот и все. Теперь застегнитесь снова и поверните пряжку против часовой стрелки». Когда Александр выполнял эту команду, он почувствовал, что пряжка проворачивается не свободно, как в обратную сторону, а с заметным усилием и стрекотанием. Точно он заводил большие часы с тугой пружиной. «Вот вы и готовы к полету», – весело констатировала Дина. «Не побоитесь?» «Не побоюсь», – с некоторой заминкой ответил Александр. Конечно, он не боялся, как, скажем, люди боятся переходить пропасти по шатким мостикам без перил. Это было гораздо более сложное чувство, и Гирин не сразу в нем разобрался. Это была не боязнь, а опасение. и Естественная настороженность пилота, привыкшего обязательно проверять технику перед полетом, Пусть ее готовили самые опытные добросовестные специалисты, а теперь лишённого этой возможности. Память услужливо подсказала ему, что пояс изготовила девчонка, ещё не получившая аттестата зрелости. Поэтому он и заколебался, прежде чем ответить утвердительно. Но ответив, тут же отбросил настороженность и сомнения. Это тоже была летная привычка. Приняв решение, уже не сомневаться. «Не боюсь». Уже уверенно повторил Гирин, чувствуя, что Дина смотрит на него с сомнением. «Тогда дайте руку». Теперь они стояли рядом, взявшись за руки, точно дети из садика на прогулке. «Расслабьтесь. Вот так. Спокойно. Не делайте ненужных движений». В тот же миг, рассыпая волосы Александра, сверху с нарастающей силой подул ветер, а трава, кустарник, а потом и деревья начали проваливаться вниз. Сердце у Гирина сладко замерло, как это бывает при волшебно легких полетах во сне. Скорость подъема постепенно замедлилась, и на высоте около 200 метров, как это по привычке оценил Гирин, Дина плавно перешла на горизонтальный полет. Сцепленные руки были отведены назад. Они летели рядом, свободно лежа на мягкой подушке встречного потока воздуха. Скорость полета была не так уж велика километров пятьдесят в час, по прикидке Александра. «Все дело в поясе?» – спросил он. «В поясе и в умении». Ее волосы струились по ветру, словно живые. На секунду Александру почудилось, что они не летят вовсе, а плывут в почти невесомом и прозрачном водяном потоке. «А могу я лететь сам, без вашей помощи?» «Не побоитесь?» «Ну», – возмутился Александр, и попытался высвободить руку, но девушка ее не выпустила, наоборот, крепче сжала пальцы. «Вы прыгали с парашютом?» «Конечно, я же летчик». «Тогда представьте себя в свободном падении и управляйте своим телом, но падайте не вниз, не на землю, а вперед, на линию горизонта, понимаете?» «Как будто понимаю». «И не суетитесь, я буду рядом». Александр сердито взглянул на девушку, но сказать ничего не успел. Она отпустила его руку и отпрянула в сторону, ободряюще махнув рукой. Пролетев по инерции несколько десятков метров, Гирин начал подниматься. Линия горизонта поползла вниз. Александр довольно легко сумел снизиться, уменьшив угол наклона тела по отношению к набегавшему потоку. Также легко он справился с неожиданным нырком вниз и покосился на своего необычного инструктора. Девушка летела справа, отстав метра на три. Ободряюще улыбнувшись Гирину, Дина покачала кистями рук и начала плавно поворачивать влево. С некоторым трудом, зарываясь то вверх, то вниз, Александр последовал за ней. Потом они выполнили такой же плавный разворот вправо. Приблизившись, Дина похвалила. «Молодец!» И с ноткой вызова добавила. «А ну-ка, попробуйте поймать меня!» и резко увеличила скорость полета. «Быстрее!» Чисто машинально пронеслось в сознание Александра. По свисту в ушах и разом возросшему напору воздуха он понял, что скорость послушно увеличилась. Он уже почти настиг девушку, но в самый последний момент она пошла на крутую горку. Трудно сказать, сколько времени они занимались воздушной акробатикой, и каких только причудливых фигур не пришлось выполнить Александру, следуя за своим неуловимым лидером. Конечно, сначала Дина попросту, даже не скрывая этого, играла с ним в поддавки. Но, видимо, железный Ник не случайно аттестовал Гирина как пилота милостью божьей. И недаром Александр имел первый разряд по парашютному спорту. Он учился премудростям свободного полета буквально на лету. И вскоре воздушная игра в кошки-мышки началась уже всерьез, Или почти всерьез. Гирин не на шутку раззадорился, даже рассердился. Несколько раз его отделяли от девушки считанные сантиметры, и всякий раз с непринужденным пируэтом, выходящим за рамки самых сложных фигур высшего пилотажа, Дина неожиданно ускользала. И все-таки в один из таких моментов, непостижимо как это случилось, Александр перехитрил ее и обхватил рукой. Совсем близко он увидел пряди волос, чистую загорелую шею, серебряные глаза взглянули на него без улыбки, но вовсе не сердито, а по-товарищески спокойно. И все-таки впервые за все время общения с Диной Александр ощутил ее не ангелом, хранителем, спасшим ему жизнь, не всесильной и которая способна творить чудеса, а прежде всего девушкой. Девушкой, которая, подобно земным девчатам, может смеяться и плакать, грязить о счастье и гревать, Эта новая Дина, вдруг рожденное воображением Александра, смутила его. Он понял, как много разделяет и сближает их. Но так ли безнадежно глубока разделяющая их пропасть? По мере восхождения человека по ступеням разума, люди постепенно становились все более терпимыми по отношению друг к другу. Они учились, и это была нелегкая наука. Не обращать внимания на различия в телосложении и цвете кожи, на разницу в обычаях, верованиях и языке. Может быть, разные расы галактических сапиенсов тоже имеют право на сближение. Они теперь уже не держались за руки, летели рядом, бок о бок. Александр перевел взгляд вниз и увидел две размытые голубоватые тени. Будто скованные незримой цепью, тени скользили по равнине, взлетали на холмы и съезжали в лощины.